Глава семнадцатая «Целых две недели расчистки подвалов?» — Эрмелина схватилась за голову. «Кто же тебе так удружил?» «Магистр Алия», — понура сказала я. «Теперь-то уж я это имя точно запомню». «Слышала про неё», — вздохнула Эрмелина. «Чистая ведьма. И что же такого ужасного в этих подвалах?» «Уборка. Подвал — жуткое место». Там и находиться-то страшно, а убрать и вовсе невозможно. «Ладно», — я поднялась со стула. С обедом мы покончили, так что ни одной причины оттягивать наказание уже не было. «Раньше сядешь, раньше выйдешь. И как попасть в те подвалы?» это отправит. Потом. Сейчас нам ещё нужно сходить в магазин». «В магазин?» — удивилась я. «Ну, конечно, учебники и всё такое. У тебя ведь новый факультет». «Явишься неподготовленной, вообще из подвала не вылезешь». «Одно к одному, просто замкнутый круг какой-то». Едва нас увидев, продавец насторожился и невольно пригладил тщательно прилизанные волосы. Видимо, ещё помнил, какое безобразие я устроила тут в свой прошлый визит. «Вы взорвали все свои учебные принадлежности и пришли за очередной порцией?» — улыбнулся он мне, как старый знакомый. «Нет», — строго ответила Ермелина. «Шутка продавца ей явно не понравилась». «Леди Юлию перевели на артефакторский факультет, так что нам снова нужно всё необходимое для учёбы». Я протянула ему карточку, он кивнул и начал выставлять на прилавок книги, тетрадки и опять всякие непонятные штуки. Одна из них меня заинтересовала. Колючий шарик, ощетинившийся острыми иглами, что-то вроде морского ежа. Я потянула руку, но продавец проворно сгрёб все принадлежности к себе поближе. «Не нужно трогать, я лучше сам всё упакую». Я нервно хихикнула. Похоже, ничего хорошего он от меня не ждёт. Впрочем, и правильно делает. Это он ещё про горящие волосы магистра Алии не знает. А то вообще из подсобки не вышел бы. Продавец быстро разложил всё по коробкам, придвинул их мне и сделал пару шагов назад. «Спасибо», — сказала я вежливо. «Пожалуйста», — улыбнулся он, — «приходите ещё. У нас в Академии много факультетов, раз уж вы решили попробовать все». Эрмелина одарила его недобрым взглядом и отправила покупки домой, и мы вышли из магазина. Она побежала по своим делам, а я пошла сдаваться костелянше. Чему быть, того не миновать. Грета встретила меня так радостно, будто мы давно не виделись, и она ужасно соскучилась. Интересно, это характер такой, или ей по службе положено, чтобы студенты, измордованные строгими преподавателями, хоть где-то могли отдохнуть душой? «За новой формой?» — с улыбкой спросила она. «И за ней тоже», — вздохнула я. «Но в основном из-за подвала». «Подвал?» — она всплеснула руками. На круглом румяном лице читалось искреннее сочувствие. «Да за что же?» «Подожгла магистра Алилю», — призналась я. А потом её ещё и водой облила. «Противопожарная система», — с гордостью сказала Грета. «Я ее сама настраивала». «Надо же! Я думала, что она тут...» Чисто так, за вхозом, одежду выдать и всякое по мелочам. А старушка-то тоже маг «Ну что, милая, пойдём нести службу». Она хлопнула в ладоши, и откуда-то из-за стеллажа появились несколько вёдер, швабры и тряпки. Вёдра сами по себе наполнились водой и зависли в воздухе. Инвентаря было много, и я с ужасом спросила. «Мы всё это понесём?» Как истинный гуманитарий я никогда не была сильна в математике. Но тут даже я сообразила. Количество ведер и прочего инвентаря никак не совпадало с количеством рук у нас с Гриеттой. Причём инвентарь явно побеждал. «Зачем же?» — удивилась Гриетта. «Оно само себя понесёт». Мы вышли во внутренний двор замка целые процессии. Впереди семенела Кастелянша, за ней брела я, а следом за нами ровной цепочкой летел инвентарь. Странно. С высоты верхней площадки преподавательской башни этот двор казался таким крошечным. На самом же деле он был огромным. Ни дворик, ни двор, целый дворище, вымощенный вовсе не игрушечными камушками, а огромными каменными плитами. Мы медленно шествовали вдоль стены, встречая на пути студентов и преподавателей. И никто не останавливался, не смотрел изумлённо, не тыкал пальцем. Похоже, здесь такое было в порядке вещей. Лишь иногда я ловила на себе сочувствующие взгляды, видимо, от тех студентов, кто не понаслышке знал, куда может двигаться столь странная компания. Одно непонятно — зачем бродить по двору? Должен же быть какой-то ход из замка в подвал напрямую. Хотя, может, он и есть, просто эта прогулка тоже часть воспитательного процесса. Мы остановились возле небольшой двери с огромными железными засовами. Костелянша вставила большой ключ странной формы в один из них. Засовы с громким лязганьем упали — И дверь приоткрылась. «Не отставай!» — крикнула она мне, проворно исчезая в темноте. «Не дай бог заблудишься, тут опасно». Мы долго спускались по крутой, едва освещённой лестнице, петляли по коридорам, пока, наконец, не оказались перед ещё одной дверью. «Комнату поменьше тебе выбирала», — сказала Костелянша и, погремев связкой, выставила невзрачный ключ. «С непривычки и с этой трудно будет управиться». Замок лязгнул, Грета толкнула дверь, шагнула внутрь, а я потрясённо застыла на пороге. Ничего себе поменьше. Тусклого света под потолком едва хватало, чтобы рассеять темноту в помещении размером с хорошую аудиторию. Всё здесь было покрыто ровным, нетронутым слоем пыли. И стены, и огромный шкаф с раскрытыми створками, что тянулся вдоль одной из них — И паутина, свисавшая огромными хлопьями с потолка и затянувшая все углы. И непонятный хлам, то там, то тут, сваленный грудами на полу. И сам пол. Да я отсюда как раз две недели и не выползу. «Что стоишь? Ступай сюда!» — окликнула Грета. «Время-то идёт». Как только я оказалась в комнате, ведра, тряпки и прочие щетки влетели за мной и с грохотом шлёпнулись на пол, взметнув фонтанчики пыли. «Значит так», — начала давать указания Костелянша. «Полы вымоешь, паутину счистишь, стены, шкаф тоже помоешь, но главное — разберёшь всё это». Она махнула рукой на груды хлама. «И это!» — показала она утварь в шкафу, потом достала из кармана и протянула мне камушек на ниточке. «Запомни, ни в коем случае без проверки ничего руками не трогай, даже если оно кажется тебе безобидным и привычным. Тут любая дрянь может быть». «А как проверять?» — запинаясь, спросила я. «Место и без того неприятное теперь казалось мне просто ужасным». «Так амулет же дала!» Она взяла камушек на ниточки из моей руки и поднесла к сломанному стулу. «Ничего не случилось. Амулет не шелохнулся, или что там ещё он должен сделать?» «Мусор!» — констатировала Грета. «Сделала рукой круговое движение, и...» «И в пространстве на этом месте оказалась дыра. У меня дыхание перехватило». «Порталы? Чёрт возьми, здесь есть порталы, и пользоваться ими может даже простая костелянша. Впрочем, я уже не была уверена в том, что такая уж она простая». «Как вы это сделали?» — восхищённо прошептала я. «Да как бы я такое сделала?» — тихонько рассмеялась Грета. «Это наши артефакторы». «Ага, значит, порталы открывает какой-то артефакт». Неужели в первый раз за всё время мне действительно повезло, и я, наконец-то, оказалась в нужном месте? Разумеется, нужным местом я считала не этот подвал, а факультет артефакторов. А вот уговорить их, чтобы мне его дали, это, я тебе скажу, было непросто. Месяца три они выкаблучивались да кричали про разбазаривание ценных магических ресурсов. Но я, в конце концов, победила, — с гордостью сказала она. «Штука-то в хозяйстве очень полезная». «И не только в хозяйстве», — добавила я про себя. «Если существуют порталы, то когда-нибудь мне, возможно, удастся проложить такой же, но в мой мир». Я не ожидала от этого дня хороших новостей, а они появились. Между тем Грета схватила стул и швырнула в образовавшуюся дыру. «Всё не магическое, бросай туда», — прокомментировала она и поднесла амулет к грязной запыленной вазе с отбитой ручкой. Тот засветился ровным серебристым светом. А эта штука магическая — её протереть и в шкаф поставить. «Вроде бы всё просто», — сказала я не слишком уверенно. «Просто», — согласилась Костелянша. «Да не совсем». Ещё раз повторю, проверяй всё, каждую мелочь, ничего не пропускай. Прежде чем руки тянуть, амулет поднеси. И если что замерцать красным, даже думать не моги, чтобы тронуть. Оставляй как есть, сама потом разберусь. «А что светится красным?» спросила я. «Тёмная магия? Вредоносная? Или просто неизвестная?» «Ну что, девонька, приступай!» Во взгляде Гареты было искреннее тепло. Я кивнула, а она направилась к выходу. «Стоп! Как к выходу? Я что, останусь здесь совсем одна? А как я пойму, что уже убрала? Ну, то есть, что закончила?» «Так дверь откроется!» Сердце пропустило удар, а спина покрылась холодным потом. «Значит, я буду заперта здесь со всеми этими жуткими предметами, и пока не уберу, не смогу выйти? А если мышь? Или ещё что-нибудь ужасное?» Мне уже мерещились пауки размером с футбольный мяч, жуткие щупальца, и бог знает, что ещё. «А как я выберусь из подвала? Я же дорогу не знаю!» Стараясь задержать подступающие слёзы, в отчаянии спросила я. «Так амулет же, он выведет», — спокойно ответила Грета. «Эй, девонька, ты что бледная такая стала? Аль не хорошо? «Да ты не волнуйся, ничего дурного не случится. Не ты первая тут наказание отбываешь». «А амулет потом вам занести?» — крикнула я в закрывающуюся дверь. «Себе оставь, потом отдашь, когда две недели отработаешь», — донеслось оттуда. Лязгнул замок. Раздались удаляющиеся шаги, и всё стихло. Я осталась одна в жуткой комнате, предположительно полной чудовищ.